Глава 833. Семья С. Кораблический корабль? В голосе Ван Болу угадывалось явное сомнение. Он подошёл к автоматону, чтобы получше его рассмотреть, в итоге у него появилось ещё больше вопросов. Животное явно было автоматоном, при этом в нём ещё теплились искрки жизни. Уровень его культивации находился не на стадии бессмертия, как это обычно бывало у других керамических кораблей, она была заметно ниже. «Погляжу, Сабраддаос впервые видит искусственную обезьяну». Полусонный за стойкой старик покосился на Ван Буэлэ, а потом поднёс губам кисет из шкуры какого-то животного и глубоко вдохнул содержимое. После этого он уже не выглядел таким сонным. «Пожалуйста, просвети меня, Сабраддаос!» – вежливо попросил Ван Буэлэ и накрыл ладони кулак. Ещё в дверях он заметил кое-что странное. Изнурённый духом старик за стойкой выглядел непримечательно, однако он не мог определить уровень его культивации. Либо её скрывал какой-то могущественный артефакт, либо его культивация была намного выше, чем у Ван Буэлэ. В любом случае, этот магазинчик принадлежал не просто какому-то хилому старичку. Не каждый мог держать лавку на этом звёздном базаре. Искусственные обезьяны не создания природы. Их создала семья Сэ. Обезьяны служат защитниками семьи Сэ и маяками для определения местоположения. Несведущие не видят ничего дальше культивации стадии возведения основания, но они не знают. Но в зависимости от качества изготовления в них может таяться множество печатей. Снятие каждой печати поднимает уровень культивации искусственной обезьяны на одну стадию, только семья СЭА знает, как увеличить их культивацию и снять печать. Этот обращик сломан, поэтому мне и удалось заполучить его. В обезьяне сняты четыре печати, но для её починки нужна пророматериалов. Да ещё предстоит понять устройство этой штуковины. Без материалов и особых знаний это просто мусор. Вот она в рабочем состоянии. Семья Сата звала бы её. Старика в нофе охватила апатия, поэтому он ещё раз вдохнул содержимое кисетта. Заметив взгляд Ван Буле, он с какой-то неестественной улыбкой протянул ему кисет. А знаешь, что это? Нет? Это с какой-то захолустной планеты? Это ангельский мешочек. Один вдох сделает тебя счастливее ангела. У тебя в голове закружится настоящий калейдоскоп прекраснейших образов. Не знаю имя Создателя, будь он трижды не ладен, но эта штука буквально дух из тебя вышибает. Думаю, она попала к нам из-за пределья. Во время рассказа старик время от времени вдыхал в содержимое кесета. Постепенно его слова становились менее связными, пока не превратились в невнятные бормотания. Ван Було не особо внимательно его слушал, он рассматривал автоматон обезьяны. Она сразу напомнила ему об алмазике. Всё указывало на то, что алмазная обезьяна в Дао Академии Эфира на самом деле была искусственным конструктом. В то время в Академии как раз якобы учился Сахаян. Картина постепенно прояснялась. «Семья Сэ действительно такая могущественная, как все говорят?» Внезапно спросил он. «Семья Сэ принадлежит весь этот базар. В Дао Домене Бесконечного Клана более миллиона похожих рынков. Сам Бесконечный Клан должен Семья Сэ кучу денег... Сам, как думаешь, могущественный они или нет? Старик положил кейсет на стойку и пустыми глазами посмотрел на Ван Бола. Тот судорожно вздохнул. Он всегда подозревал, что Сэхаен был совсем не простым малым, но не ожидал, что тот окажется из такой могущественной семьи. Сэхаену мело всё это скрывать, пробормотал себе под нос Ван Бола. Он хотел задать старику ещё несколько вопросов, но по его виду было понятно, что тот потерял интерес к их беседе. Оценивающе посмотрев на искусственное обезьяно Он узнал у старика её стоимость. В итоге он не стал торговаться и отдал за неё десять алых кристаллов. Настроение старика резко улучшилось. Ему удалось сбагрить сломанную обезьяну за хорошие деньги. Сделав вдох из ангельского мешочка, он предложил Ван Буэлэ бездонную сумку для перевозки автоматона, как всё-таки деньги меняют отношения других людей. Покашлив, Ван Буэлэ забрал бездонную сумку, в которой уже лежал автоматон, а потом спокойно сказал. «Уважаемый, я бы хотел узнать побольше о семье Сэ. Как они ведут дела?» Что обычно их интересует?» Старик пересчитал алые кристаллы и убрал их в сумку. К его лицу немного вернулся здоровый румянец, рассмеявшись, он рассказал Ван Буэлэ всё, что знал. «Эти базары — лишь часть их семейного бизнеса. Что до их основной деятельности? Во-первых, они торгуют цивилизациями, строят планеты, так называемые миры удовольствий. На этих планетах гости могут хорошо провести время и отдохнуть. Во-вторых, они продают перемещающие формации». Все макроформации для телепортации между населёнными звёздными системами созданы семьёй С. Третье направление их бизнеса весьма интересное. Это главный столб, на котором держится вся семья С. Они вкладываются в людей, которые в будущем станут могущественными экспертами. Я слышал, что Бесконечный клан сумел построить свою империю благодаря поддержке семьи С. Сговорчическим тоном признал старик. Э, сейчас слышал, что семья Се оценивает потенциал своих отпрысков Потао, насколько окупились их инвестиции в других практиков. В глазах Ван Болуна мгновенно вспыхнуло пламя. После ещё пары вопросов он накрыло доне кулак и вышел из магазинчика. Этот разговор позволил ему окончательно убедиться в том, что Сэ Хэн был членом той самой семьи Се. Алмазная обезьяна в Доло Академии Эфира на самом деле была не настоящей. Её поместили туда в качестве маяка для определения местоположения планеты. Отношение к нему со стороны Сэхояна теперь тоже получило логичное объяснение. Очевидно, он стал одним из многих практиков, в кого Сэхоян решил проинвестировать свои ресурсы. У Сэхояна хороший вкус. Ван Боуле поскрёп подбородок и прищурился. За десять алых кристаллов он получил много ценных сведений. Теперь стало понятно, как Сэхоян так быстро узнал его. На объект своих инвестиций он наверняка поместил какое-то следящее заклинание, чтобы быстро найти в случае чего. Он понимал кроющуюся за этим поступком мотивацию, никому не хотел истерять свои активы. На месте Сэхо Яна он бы поступил точно так же. Значение имело только одно, что из этого получит сам Ван Боулэ. Пока наше сотрудничество приносит мне пользу. Ван Боулэ всерьёз задумался обо всей этой ситуации. Они принадлежат к разным видам, но универсальные законы вселенной действуют на всех. В этом случае ему надо позаботиться о том, чтобы Сэхо Ян продолжил вливать в него ресурсы... С ростом Еван инвестиций, его проблема постепенно стала той проблемой Сахаяна. По ту же затянул петлё вокруг него, если так можно выразиться. Ван Боло хмыльнулса. Он сожалел только об одном: было бы намного приятнее быть Сахаян женщиной. В приподнятом настроении он покинул базар. За его пределами Мён взмахом руки призвал императорские латы и превратил их в керамический корабль. Теперь Сранча выглядела более угрожающей свирепо. Ван Боло с довольной улыбкой зашёл на борт. С громким хлопком саранча полетела прочь от базара навстречу звёздам. На корабле было неестественно тихо. Внезапно у Ван Буэлэ расширились глаза. «Я забыл об ослике и пятёрочке!» Всё это время парочка сидела в корабле-бомбе, который хранился в бездонной сумке. Пятёрочка выглядел сбитым с толку, а ослик сразу же начал кричать и горцевать на месте. Похоже, он пытался высказать хозяину своё недовольство таким долгим заключением на корабле. Ван Буэлэ почувствовал лёгкий укол вины. Ему было немного стыдно за то, что его питомец так долго света белого не видел. Крики ослика становились все громче, да и в его взгляде без труда угадывалось недовольство. Ван Буула, решив привить животному немного дисциплины, смирил его суровым взглядом. «Прекрати! Это было для твоего же блага! Посмотри, как снаружи опасно! К тому же ты не один столько времени провел в заперти! Пятёрочка почему-то не возмущается!» Ван Буула указал на юношу. Тот обернулся и отупил и уставился в одну точку... Иван было невольно ему поспачувствовал. Просидев в запрете так долго, он из ребёнка превратился в идиота. Иван было перевёл взгляд на Ослика. Теперь животное жалобно смотрело на него. Сухо покашляв, он бросил духовный камень высшего качества Ослику. Животное громко фыркнуло и отвернулось, даже не посмотрев на угощение. Ого, кто-то стал привердой? Понятно. Взмахом рукава он достал 10 духовных камней. Ослика слегка затрясло. Его самоконтроль быстро таял. Ещё одним взмахом Иван Болыз влёк сотню духовных камней высшего качества. Ослекс, выпочтыми глазами уставился на горку сверкающих камней. Из его пасти капала слюна, но в этот раз он решил показать твёрдость характера. Иван заметным усилием отвернулся, вызвав Иван Болыз усталый вздох. Стоило ему попытаться собрать камни, как ослек не выдержал. Животное в панике подскочило к горке духовных камней и принялось жадно их жевать. Где-то ещё он научился велять хвостиком во время еды. Иван Болыз понять не имел. Это веденого Ван Бола расхатался, наставив отслика нает дня слакомствам. Он сел в позу лотоса и задумался о том, как усилить легион во время возвращения в систему Божественного Ока. Ван Бола нахмурился, вспомнив о вечно голодной воле техники Кошмара, и его взоглаз за холодно блеснули. Дома надо ускорить планы. Мне надо как можно скорее наложить руки на полную технику Кошмара.